509. Гуру. Только долгие опыты, знания человеческой природы позволяют мудро совместить щедрость даяния со сдержанностью и осмотрительностью. Конечно, чувство знания должно указать законную меру, и все же при всех условиях лучше умолчать, чем дать больше того, что может вместить сознание. Только неопытность или желание учительствовать не позволяет совмещать щедрость даяния со сдержанностью.